Когда призраки покинули кабинет Рювиля во дворце и вышли за пределы замковых стен, уже темнело. «Поужинайте с нами, Альперт», — предложила Вита. «Дружеские отношения мешают работе, госпожа Анденец», — насупился молодой маг. «Я предпочитаю не нарушать рамки, если позволите». Вителья задумчиво смотрела на него. «Вот уж удружило ее могущество». Ей хватало головной боли из-за фарги, а тут еще этот попус. Наверное, тяжело жить с такой фамилией. Просто невыносимо жить. «Позволю, если мы перейдем на «ты», — сказала волшебница, глядя на мага глазами злой кошки. «И, пожалуйста, давай называть друг друга по имени. В боя может не хватить времени на реверансы». «И, естественно, все это не нарушая рамки», — вдруг добавил Дробуш. Тори прыснула в кулак, а Вита с удивлением посмотрела на тролля. Неужели иронизирует? Но Ир глот был абсолютно серьезен. — Я согласен, — Альперт поклонился. — Но от ужина все-таки откажусь. Увидимся завтра. И он пошел прочь, держа спину неестественно прямо. — Это вот что? — фыркнула Тори, тыкая пальцем в удаляющуюся спину. — Нам это зачем? — Да, сложный характер у молодого человека. Покачал головой Грой. Весь мир кажется ему врагом, которому он противостоит в одиночку. «Откуда это тебе известно?» — удивился Дикрай. «По-моему, он просто заносчивый говнюк. Небось, младший сын какого-нибудь древнего аристократического рода, кичащегося своим происхождением. Денег куры не клюют, но он чувствует себя обиженным на весь свет, потому что не старший и не наследник». «А это откуда тебе известно?» — засмеялся Яга. Давайте не будем делать поспешных выводов. Может быть, он однажды спасет нам жизнь. В путешествии, полном опасностей, очень быстро становится ясно, кто есть кто. — Ты абсолютно прав, уважаемый Яга! — кивнула Руф и взглянула на Виту. — У меня только один вопрос. Почему с нами направили Альперта, а не Варгаса? Вителья, ты не знаешь? Девушка молча пожала плечами. Будь с ними Серафин, ей тоже было бы спокойнее. «Идемте. Ёж с Винью, наверное, нас заждались!» — воскликнула Тарусилья. «И жаркое! У меня после выведения своей подписи в количестве большим двух разыгрывается страшный аппетит!» Ёж и Виньо, несмотря на прохладный весенний ветерок, задувающий с моря к ночи, ждали друзей, сидя в обнимку на крылечке своего дома. Из приоткрытой двери доносился запах Жаркова, который заставил призраков ускорить шаги. «Завтра!» Ответила Вита на безмолвный вопрос в глазах вскочившей на ноги при виде их гномеллы и крепко ее обняла. «Нам будет тебя не хватать, Винья, и тебя, почтенный мастер Йош, тоже». Винья-Винья подозрительно засопела. «Прекратить плакать!» — рявкнул, проходя мимо нее в дом Грой Вирыш. «Штабные не плачут, а в вашем доме, мои дорогие гномы, будет штаб операции «Ласурские призраки». В связи с чем Рювель просил напомнить вам про подписку о неразглашении. Улыбнулся Яга, идя следом за ним, и вдруг наткнулся на остановившегося оборотня. — Грой, что за... — он замолчал. Протиснувшись под его локтем, Вита едва сдержала смех. Над столом висел кипиш в поварском колпаке и белых нарукавниках, помешивая ложкой жаркой в горшке. Горшок висел рядом. — Каменные ядры! — воскликнул Ёж, оттесняя Яга. Кипиш, если ты его уронишь. То что? невинно осведомился божок с головой младенца и метко метнул порцию жаркова на одну из тарелок. Отнимите у него ложку! свистящим шепотом попросила винью, выглядывая из-за плеча мужа. Он нам сейчас всю скатертью делает. Я могу стол вылезать, мр! муркнула кошачья морта. Ну вот еще! Насупившись, Йош решительно прошел вперед. Чтобы стол в моем доме вылизывало древнее божество, не бывать этому. — А ведь это проблема! — Яга посмотрел на Виту смеющимися глазами. — Представь, что будет, если нашего бога увидит стажер Попус. — Кто? — глаза у Виньо стали совсем круглыми. — Идем! — засмеялась волшебница и потянула ее за рукав внутрь. — Мы сейчас все расскажем. — А главное — проход к столу освободите! — раздался деловой голос Руфусилья. — А все остальное потом.